Глава девятая. «Вампир против вампира. Кто кого?» «Все готовы?» «Как никогда!» Уверенно ответил старейшина клана Валеранг на вопрос арка. В темном лесу, расположившемся неподалеку от замка Каракула, собралось более сотни оборотней с серебристо-серой шерстью. Каждый из них носил ожерелье со стачавшим бледный свет лунным камнем, предоставленным вальранго Марком. «На все про все у нас 30 минут. Мы знаем!» Лунные камни обладали достаточной силой, чтобы волчий клан вновь мог принять звериную форму, однако запас энергии в лунных камнях не был несчерпаем. Он потреблялся валерангами, как электроприбор потребляет энергию из аккумулятора или батарейки. Арк проверил срок действия одного лунного камня до начала миссии. Как оказалось, одного камня хватает на сохранение волчьей формы в течение 30 минут. Полчаса. Особо не разгуляешься. Но нам и не требуется уничтожать всех окровавленных в замке, Главное — успеть за эти 30 минут добраться до Каракула. Битва обещает быть жаркой. Мы готовы. И в случае чего готовы пожертвовать собственной жизнью. Но...» Старейшина вытер мокроту, стекавшую из его носа, и резко спросил. «Ты уверен, что это сработает?» «Да, доверьтесь мне». Улыбнулся Арк и приступил к объяснению плана действий. «Старейшина и 10 лучших воинов отправятся со мной, а остальные рассредоточатся по стратегическим точкам в замке», Но помните, без лишнего фанатизма. Как я и говорил, нашей целью является не очистка замка от врага. Если почувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, тут же отступайте. Но ведь в таком случае окажутся перерезанными пути отступления для основной группы. Возможность отступления мы не рассматриваем даже в случае провала. Да, ты в самом деле потомок героя Мабана. После столь уверенного ответа Арка, глаза валерангов загорелись жаждой битвы. Если в новом свете командир намеревался продолжить борьбу даже в случае неминуемой смерти, то это значительно поднимало боевой дух солдат. «У нас мало времени. Выступаем». «Есть! Воины вальранга! готовимся к бою! Обнажите свои клыки! Выпустите свои когти!» Единым воем откликнулись Валеранги. «Радун, вперед. Радун в форме ящера поднял облако пыли, рванувшись к замку Каракула по команде арка. Сотня валерангов последовало за ним, их серебристые и гривы развивались на бегу, когда они достигли вершины холма. До этого, перекрывавшего обзор стражи замка, послушались выкрики кровавленных, которых застыли врасплох. Эй, это еще кто такие? Может, окровавленные служащие другому вампиру? Это вторжение? Нет, это валеранги из деревни неподалеку. Но как они вернули себе звериную форму? Ведь господин позаботился о том, чтобы этого никогда не случилось! «Кто-нибудь срочно сообщите Эрлу! Все остальные задержите их!» Стражник, отдававший приказы, сбросил себя человеческий облик и принял форму окровавленного. «Слишком поздно! темный клинок!» Радун с разбегу врезался в окровавленного, в это же время Арк, прыгнув с его спины, перелетел через ряды окровавленных и, оказавшись на территории замка, нанес ему удар сзади. Во внезапной атаке играла роль каждое мгновение. И окровавленные не успели вовремя отреагировать, ударов в спину сбил их с ног, при этом нанеся сокрушительный урон. Арк пнул одного из окровавленных, попытавшегося подняться, и активировал 2-перехват. Окровавленные закричали от боли, пытаясь укрыться от ударов руками: А! Это он! Один из окровавленных умудрился подняться и побежал в сторону арка, направив на него копье. но оказавшись рядом вальранг одним прыжком преодолел расстояние в несколько метров и вступил в бой с окровавленным. Боевой стиль Мяу заключался в ловком уклонении от атак и молниеносных ответных выпадах по уязвимым местам противника, но Вальранги придерживались гораздо более простой тактики, они неслись прямо на врага, наваливаясь на него всей мощью своих мускулов и рвали на нем плоть своими острыми когтями и клыками. Окровавленные пытались предпринимать счетные попытки контратак копьями, однако холодное оружие не пробивало защиту Вальрангов. Их показатели силы и запаса здоровья тоже являлись одними из высочайших среди воинских профессий, Оборона окровавленных сыпалась под натиском вальрангов словно карточный домик. Вальранги сдали боевой вой. Однажды им уже удалось победить окровавленных и загнать каракула в угол. У нас нет на это времени! Арк вернул к реальности вальрангов, павших в Раж битвы. А они должны были следовать плану. Это вторжение! Когда они попали внутрь замка, Стражники и слуги мгновенно обратились в окровавленных. Их оказалось больше, чем ожидал Арк, но он просто проигнорировал это. Ему требовалось добраться до покоя в каракул на десятом этаже, до того, как истечет 30-минутный лимит времени, заглядываться на подобные сцены было некогда. Первый отряд! Возьмите на себя первый этаж! Десять вальрангов распределились по этажу, следуя приказу Арка. Резко рванувшись на 10 метров вперед, они принялись яростно рвать и метать, внося хаос в ряды противников. Они слишком долго были лишены силы и чести, чтобы теперь сдерживаться при виде врага. Но продолжавший продвижение по замку Арк так и не увидел этого, вместе с остальными вальрангами уже перейдя на второй этаж. «Второй отряд! За вами второй этаж!» И вновь 10 вальрангов отделились от основной группы и понеслись на врага. На каждом этаже ситуация повторялась. И Арк преодолевал лестничный пролет за пролетом, не останавливаясь даже во время отдачи приказаний. Однако, начиная с пятого этажа, количество окровавленных удвоилось. Отряду из 10 вальрангов едва удавалось сдерживать натиск такого количества монстров. Арка пережал на мечный имплан, однако количество вальрангов, уменьшавшиеся с каждым новым этажом на 10 воинов, таяло на глазах. Те, что шли в авангарде отряда, пробивались сквозь толпы окровавленных как нож сквозь масло, но задние ряды лишь замедлили продвижение арка. Те из них, что отставали от отряда, мгновенно оказывались разорванными на куски, но их жертвы будут оплаканы позже. Сейчас, если не остановятся хоть на секунду, их тут же окружат окровавленные. Но Арк забывал, что собой представляли валеранки. Даже будучи окруженными врагами, они никогда не просили о помощи и уж тем более не просили пощады. Вместо этого они продолжали убивать окровавленных даже на пороге смерти. Благодаря их храбрости Арку удалось прорваться сквозь бесконечный поток окровавленных и добраться до десятого этажа. При этом предпоследний десяток валерангов остался сдерживать врага на девятом этаже. Арку, старейшине и десяти лучшим воинам предстояло прорваться до покоев Каракула через узкий коридор, перекрытый пятидесяти окровавленными. «Это они? Как им удалось добраться сюда? Остановить их! Они не должны попасть в покой Эрла Каракула! Эй, вы отморозки, тихо там!» Арк применил продвинутое запугивание. Толпа окровавленных сдрогнула и оцепенела. Цель прямо перед нашими глазами. Все, соберите Валю в кулак. Осталось недолго!» Он также применил продвинутый уход, чтобы придать энергии выбившимся сил Валерангам. «Настал час мести! Покажем вам скрытую силу клана Вальранг. Не бойтесь смерти! Прорвемся сквозь врага! Если нам суждено погибнуть здесь, то мы заберем с собой столько кровавленных, сколько сможем! Это достойная смерть!» Арк и Валеранги с разбегу прорвали ряды окровавленных, и при этом на них посыпались множественные удары мечей. Валеранг, вступивший в бой первым, мгновенно покрылся кровью, вражеской своей, после чего, раскинув лапы, он схватил пятерых окровавленных и выпрыгнул вместе с ними сквозь окно, через которое совсем недавно выпрыгивали Арк с Буксилом. «Мы не служим вампирам! За Валерангов!» «Искатель истины! Узри нас!» В коридоре начался настоящий хаос, когда некоторые валяранги самоотверженно последовали примеру своего сородича. На эту сцену невозможно было смотреть без слез. но благодаря их действиям численность окровавленных за считанные секунды уменьшилась более чем в половину. Ответный удар! Тем временем Арка чистил путь от окружавших его остатков врагов, после чего применил спринт и стрелой пронесся через дверь. На пороге он сделал кувырок, опасаясь неожиданной атаки, затем резко поднялся и осмотрел зал. В темноте помещения горело несколько свечей, при свете которых Каракул, как ни в чем не бывало, сидел за органом и наигрывал зловещую мелодию. Через настежь распахнутую арком и валерангами дверь даже сами окровавленные с удивлением смотрели на открывшуюся их взору сцену. «От вампира другого и не ожидал», — подумал Арк, но вслух лишь негромко вругался. «Каракул!» Каракул прекратил игру на гневном окрике Арка, он нарочито медлительно поднялся, повернулся к Арку и обнажил клыки в хищной усмешке. «Ха-ха-ха-ха! <смех> То есть причиной всего беспокойства стала еда, сбежавшая из моей тарелки незадолго до этого, и тем не менее ты зачем-то вернулся? И привел с собой моих цепных псов? Как им хватило смелости так ответить на моё милосердие, ведь я сохранил их жалкие жизни! Что ж, чего еще ждать от бешеных собак? Если бы не Альберт, я бы уже давно всех вас прикончил!» Каракул расслабленно окинул взглядом всех вторгшихся в его покое мятежников, и медленно пошел к ним навстречу. «Ты прям считаешь, что способен убить меня?» «Давай проверим. Не попробовав, не узнаешь». Фи как грубо! Убейте их всех!» Будто не желая морить руки, Каракул отверг в и повернулся к нему спиной. Окровавленные до этого недоумённо наблюдавший за происходящим вновь подняли оружие. «Каракул, то что, струсил?» «Что?» Каракул нахмурился и повернулся обратно. Призыв демона «Дедрик». «Э, темный рывок!» Дедрик плотно зажмурился и понёсся прямо на каракула. Раздался треск, напоминавший треск горящего хвороста, и каракул попетился назад. «Какого? Это ещё что за фокусы?» «Эрл Каракул, согласно кодексу вампиров, я вызываю тебя на дуэль!» «Что? Ты ещё кто такой?» «Я Дедрик, преемник самого вампира! Выкрикнул Дедрик, жребий был брошен. «Стоп!» Голос Каракула звонким эхом отразился от стен комнаты. Все окровавленные, дравшиеся в этот момент с вальрангами, замерли. Каракул какое-то время молча смотрел на Дедрика. Его глаза явственно покраснели от закипавшего в нем гнева. «Дампир! Не тот ли Дампир, что испугался одного моего присутствия и сбежал? Дампир, премник которого должен быть низкоуровневым вампиром? И теперь он имеет наглость бросать мне вызов?» А, «Нет, а -а -то, то есть...» Дедрик задрожал и вновь зажмурился перед тем, как прокричать. «Да! Ты хоть понимаешь, что это значит? Повелитель следит за всеми поединками вампиров, происходящими на землях тьмы, и даже если твой хозяин перевызовет тебя после поражения, ты все равно останешься мертвым. Поражение в бою со мной приведет к полному и бесповоротному уничтожению!» «Да знаю я, чёрт возьми, знаю!» <смех> Знаешь, и все равно смеешь бросать мне вызов!» — со смехом закричал Каракул. «Значит, ты и впрямь думаешь, что сможешь победить!» От этого громогласного голоса разбились все окна в зале. Внутрь ворвался пронизывающий ветер, и Каракул приблизился к Додрику. «Как пожелаешь! Мне нет дела до твоего клочка земли, но тебя я все же убью!» В этот момент вокруг Дедрика и Каракула возник кроваво-красный круг диаметром около 10 метров с дуэлянтами в самом его центре. Перед арком возникло информационное сообщение. Дуэль вампиров началась.